Глава двадцать Полуденный свет был настолько ярким, что все, на что он падал, теряло окраску. Виднелись лишь черные или серые очертания трав, мимозы, термитников, холмов, бамбука, а дальше, в конце тропы, неподвижного стада слонов, дремавшего от дневной жары. Морель придержал лошадь, и минутку постоял на пригорке в царстве раскаленного пепла. Слабые порывы ветерка доносили с востока острые запахи пожаров, которые постоянно происходят в саванне. Огонь живет в Африке своей жизнью, и царственный, и потаенный, вспыхивая в зарослях и деревнях в сухое время года. И эти внезапные вспышки — словно потешаются над похвальбой человека, который якобы изобрел огонь. Над головой пролетел марабу, медленно описал круг, словно произвел разведку, а потом лесное зверье почуяло присутствие человека и обратилось в бегство, заражая ужасом все живое на десятки километров вокруг. Морель, как всегда, Почувствовал горькую обиду при мысли об этом, но тут же посмеялся над собой, вспомнив старую мечту стать у животных своим, быть ими принятым, допущенным, увидеть, наконец, птиц, которые не разлетаются при его приближении, газели, которые продолжают мирно щипать траву на его пути, и стада слонов, спокойно разрешающих подойти так близко, что можно до них дотронуться. Хабиб за его спиной крикнул своим низким голосом, который становился еще более зычным от сдерживаемого смеха. «Чего же вы хотите? Вы один из нас. Звери это знают и откровенно дают вам это понять. По заслугам и почет». Морель начинал испытывать к негодяю Ливанцу искреннюю симпатию. В его откровенном цинизме была какая-то убедительность. Видимо, набрел ее благодаря какому-то профессиональному постижению человеческой природы. И когда Хабиб, запрокинув голову к небу и зажмурив глаза, разражался хохотом, этот хохот выражал такое знание о человеке, которое ничто не могло ни опровергнуть, ни поколебать. Морель бросил на него дружелюбный взгляд и пустил лошадь вперед сквозь травяные заросли, ставшие столь густыми, что животные вздергивали головы, чтобы не поцарапать ноздри, и били копытами, чуя запах дикого зверя или его логова. Всадники обогнули бамбуковую рощу и выбрались на дно высохшего болота. Дожди запаздывали, поэтому колодцы и источники на отрогах гор превратились в сыроватую глину, которая быстро твердела. Слева, метрах в ста, среди мимозы и шиповника, там, где начиналась саванна, растянувшаяся на добрые триста километров, они увидели неподвижные фигуры слонов, похожие на гранитных идолов, оставленных поборниками какой-то исчезнувшей веры. Только два или три самца — с огромными бивнями медленно кружили по растрескавшемуся дну болота, временами поднимая хобот и принюхиваясь, в надежде почуять влагу, предвестие дождя. Морель знал, что болото — сезонная стоянка слонов, идущих к озеру Мамун. Их обычный маршрут в это время года — Южный Бирао, Ята, Нгеси, Вакага, где они наверняка найдут воду даже в самую большую сушь. Во времена засухи 1947 года весь этот район был объявлен властями-заповедником. В течение нескольких недель там наблюдали самые большие скопления животных, какие когда-либо видели люди. В ту пору газеты называли это «зрелищем земного рая», Надо было лишь спокойно выждать у границы запретной зоны, чтобы обзавестись отборными трофеями. Туда съехались со всего мира любители пострелять, зная что оправдывают свои издержки. более пятидесяти экспедиций за пять месяцев. стоило посмотреть на это сборище импотентов, алкоголиков и дамочек которые возбуждаются на кориде и испытывают высшее наслаждение, когда держат палец на спусковом крючке, нацелясь на стадо носорогов или на бивне прекрасного самца. Конечно, с профессиональным охотником за спиной. Надо же подумать и о безопасности. Морель инстинктивно сжал кулаки и почувствовал, что у него от гнева раздуваются и бледнеют ноздри как всегда, когда он терял самообладание, хотя сейчас бояться было нечего и ничто не предвещало беды. Случай с Арнандо имел благотворные последствия, и любители мужественных забав теперь предпочитали другие места. Но по состоянию болота и нервозности вожаков стада чувствовалось, что засуха будет жестокой может быть, даже необычайно жестокой. Торчавший из высохшего дна голый пожелтевший тростник еще показывал зелеными остатками своих стеблей уровень ныне исчезнувшей воды. Испарение, очевидно, происходило чрезвычайно быстро. Морель заметил, что вот уже два дня, как стадо слонов не высылает вперед своих дозорных, чтобы проверить дорогу и состояние полей которые они намеревались разорить. Казалось, они наоборот движутся сплоченными массами без всякого ориентира. Он же пытался себя успокоить, думая о том, что вода все же встретится животным на пути, и они смогут предаться праздненству на воде, которое он так любил наблюдать сквозь заросли бамбуха. Будут обливаться, перекатываться с боку на бок опрыскивать друг друга из хобота или часами лежать в воде, томно шевеля хоботом и глубоко удовлетворенно вздыхая. Он вынул из кармана табак и бумагу и, ласково щурясь и продолжая наблюдать за стадом, принялся свертывать сигарету. Ведь то, что он защищает, — это некое пространство человечности, где все же отыщется место и для такой неуклюжей, громоздкой свободы. Увеличение площадей обрабатываемой земли, электрификация, строительство дорог и городов, исчезновение прежних пейзажей — результат грандиозной, неутомимой деятельности людей. Но ей надлежит оставаться человечной, чтобы те, кто рвется вперед, позаботились и об этих нескладных гигантах, которым в грядущем мире уже явно не остается места. Неподвижно сидя в седле, он курил сигарету, умиротворенно любуясь животными, словно у него не было других забот. Стадо состояло голов из шестидесяти, а дальше, за бамбуковой рощей, на склонах горы виднелось другое. Перквист подсчитал, что в ФА и Камеруне живет не менее 60 тысяч взрослых слонов из примерно двухсот тысяч, составляющих поголовье африканского материка. Причем редко кто из них умирает от старости и не служит мишенью охотникам трижды четырежды за свою жизнь, а то и чаще. Охрана полей и урожая Абсурдное оправдание, потому что достаточно взорвать несколько петард, чтобы слоны никогда больше не пришли на это место. Что же касается разрешений на охоту, то любой егерь подтвердит, на одного слона, застреленного легально, приходится 15-20 убитых незаконно. Сведение счетов между людьми, измученными все более и более рабским подневольным существованием и последним самым величественным воплощением одушевленной свободы, которая еще существует на земле, ежедневно происходит в африканской чаще. Трудно требовать от африканского крестьянина, которому не хватает мяса, чтобы он относился к слонам с почтением. Его бедственное положение, делает борьбу за охрану природы еще более неотложной. Но каковы бы ни были трудности, несмотря на любые препятствия, необходимо возложить на себя и эту дополнительную нагрузку — заботу о слонах. Морель в этом деле не давал себе поблажки. Противник стопроцентной эффективности и абсолютной рентабельности, ненавистник системы, основанной на поте и крови, Он сделает все от него зависящее, чтобы человек вечно оставался палкой в колесах у тех, кто признает только этот путь. Он защищает пространство, где то, что лишено высокой рентабельности и прибыльности, могло бы обрести пристанище. Защищает простор, неистребимая потребность, в котором таится в душе человека. Это он понял за колючей проволокой концлагеря. И это знание, этот урок, ни он, ни его товарищи не способны забыть. Вот почему он вознамерился столь решительно вести свою кампанию по охране природы. И результаты ее пока обнадеживают. Они говорят по радио, по телевидению и в газетах. Он стал популярным героем, возбудил общественный интерес, и постепенно все поймут важность того, что поставлено на карту. Морель продолжал спокойно курить, не сводя глаз с измученных, дремлющих животных. Он не сомневался, что добьется своего. Нужно только терпение, которого всегда недостает. Несчесть раненых животных, которые иногда годами ведут мучительную жизнь, бродя с пулей в теле, с гангренозной раной, которая все больше ширится от размножающихся в ней клещей и мух, но достаточно поговорить с братьями Юэт, Реми и Васларом, чтобы узнать, что они об этом думают. Три дня назад Морель сам застрелил животное, у которого пуля выбила левый глаз. Слон мучился от раны, обнаживший черепную коробку. Морель обнаружил его в русле Ялы, где несчастный гигант тщетно пытался облегчить свои страдания, облепляя лоб влажной глиной. Морель знал, что последние великие охотники преследуют раненых животных для того, чтобы добить их, а не потому, что считают опасными. Он был уверен, что эти люди в душе сочувствуют ему и при необходимости придут на помощь, спрячут, защитят. Страсть любителей африканских редкостей и сувениров вызывала у него возмущенное недоумение. Несколько дней назад он напал на кожевенный завод одного из специалистов по выделке шкур в этом районе и сжег его. Кожевенника звали Гер Вагеман. Завод находился в нескольких километрах к северу от Галы. У этого Вагемана была одна особенность, несколько отличавшая его от других индийских, португальских и прочих торговцев, шкурами львов, леопардов и зебр, которых Морель преследовал с таким же упорством. Геру Вагеману Пришла идея, которой могли бы позавидовать изготовители абажуров из человеческой кожи в лагере Берген-Бельзен. Он действительно придумал товар, о котором можно было только мечтать. Все очень просто, надо только иметь воображение. У слонов отрезали ноги примерно на 20 сантиметров ниже колена, и эти обрубки хорошо обработанные, выпотрошенные и выдубленные. Превращали либо в корзины для бумаг, либо в вазы, либо в футляры для зонтов и даже в ведерки для шампанского. Товар пользовался большим спросом, не так в самой колонии, где подобные украшения уже приелись, как для экспорта. Гервагеман вывозил по несколько сот экземпляров в месяц, включая лапы носорогов и гипопотамов а также руки орангутангов, выделанные под пресс папье Когда Морель напал на склад Вагемана, он нашел там восемьдесят уже выпотрошенных и подготовленных слоновьих ног и такое же количество лап носорогов и гипопотамов, поставленных стаймья в сарае и похожих на кошмарный сон, на видение исчезнувших животных на стадо чудовищных призраков. Он поджег этот склад, отсчитал старому торговцу двадцать ударов хлыста, выбил ему в придачу кулаком несколько зубов и, наверное, убил бы, если бы его не удержал Хабиб, обладавший чувством меры. История наделала шуму и вызвала немало сочувственных откликов. Надо немного выждать. Под давлением общественного мнения новая конференция по защите африканской фауны непременно примет необходимые меры для охраны природы. Морель вспомнил слова, сказанные, когда он собирал подписи под своей петицией РБЕ, администратором Северного Уле. РБЕ был человек спокойный, привыкший за долгие годы службы к нелегким африканским будням и не склонный к обобщениям. Он надел очки, прочел петицию, аккуратно перегнул ее пополам и положил на стол. «Милый друг, вы страдаете слишком благородным представлением о человеке и в конце концов станете опасным». Морель приподнялся в стременах, чтобы дать отдых натруженным ляжкам, оперся рукой о седло, докуривая сигарету, и продолжал наблюдать за стадом. Местные племена прозвали его «Убаба-Гива», что означало «предок слонов». И если эта кличка и вызывала улыбку, он не пожелал бы лучшего прозвища. Надо защищать африканских слонов, и пусть люди, особенно французы, постараются понять значение его компании. Он в них верил, ведь вопрос касался непосредственно людей, отвечал традициям. Морель затушил сигарету о седло и внезапно, к удивлению Хабиба, который, подняв голову, прищелкнул языком, у него даже слюна потекла при виде фанатической надежды, горевший в глазах этого сумасшедшего француза, столь уверенного в себе, что-то замурлыкал, натянул по воде и тронул лошадь, подняв с сухой земли клубы пыли и двинувшись сквозь тростники на восток. Поднявшись на холм, прежде чем перевалить на другую сторону, он обернулся снова и с таким восторгом улыбнулся слонам, что Ливанец почесал за ухом и выругался, выражая этим восхищение знатока перед таким безумием, имевшим все признаки, обманчивой, разумеется, абсолютной непобедимости. Потом Хабиб ударил каблуком свою лошадь, чтобы по выражению, которое он употребил в разговоре с Деврисом, сопровождать того, кто еще в это верит, к месту встречи. Часа через два они въехали в деревню и стали пробираться между хижинами. Подбежали несколько ребятишек, но взрослые старательно избегали смотреть на незваных гостей, что указывало на страх и явное нежелание вмешиваться в дела, которые, как они считали, касаются только белых. Это привело Мореля в дурное настроение. Непонимание его огорчало. Он хотел, чтобы африканцы встали на его сторону. Как правило, при появлении отряда деревни пустели, и он обнаруживал там только старух и матерей с детьми. Он не понимал причин такой враждебности или такого страха. Ведь он всегда платил за пищу, которую просил, и после нескольких эксцессов вначале внушил своим людям, особенно Коротера с его дружками, что необходимо соблюдать дисциплину. Разве он не защищал самую душу Африки, ее целостность и будущее? И тем не менее он знал, что стоило ему отвернуться, как они принимались убивать слонов. Но он их не осуждал. Они не виноваты. Их толкала жестокая нужда, потребность в протеинах, в мясной пище. Вот почему самой неотложной задачей, и он не переставал это твердить в своих петициях, Оставалось повышение жизненного уровня африканских туземцев. Эта цель была частью борьбы, битвы за спасение слонов. С нее надо было начинать, чтобы уберечь гибнущих гигантов. Однако Морель не мог забыть слова старого чернокожего учителя из форт Аршамбо, который с презрением отбросил его петицию. «Ваши слоны...» Очередная выдумка сытого европейца. Проблема буржуа с набитым брюхом. Для нас слон — это ходячее мясо. Когда вы нам дадите достаточно быков и коров, мы с вами поговорим о слонах.